Глава сорок восьмая. Лилиан. Энджи. «Как настроение?» – вежливо спросил Войс, когда Элмер увел Рея на разговор. Тан скромно помалкивал рядом, держа в руках и наглаживая прибалдевшего няшика. «Спасибо. Замечательное». Также вежливо ответила я, в то время как в голове лихорадочным калейдоскопом прокручивался недавний диалог с Элмером. «У вас кровь на вороте?» Удивлённо воскликнула я, заметив маленькое алое пятно на белоснежной шёлковой рубашке. «Ничего страшного, порезался, когда брился», – беззаботно ответил мужчина. «Вот как?» – усмехнулась я, выразительно посмотрев на его сексуальную щетину. «Вы так и не ответили на мой вопрос. Хотите ли со мной потанцевать?» Резко съехал он с темы. «Тогда или нет?» — Вот умеет этот мужчина выбивать меня из равновесия. — Не знаю, — растерялась я. — Я согласна, если Рейни будет против. — Договорились, — заявил Войс. — Энжи, как ты, сестренка? — подскочил к нам Берг, а за ним Райли, Сет, Доран и Бен. — Все хорошо, спасибо, ребята. С благодарностью кивнула я им. — Какой тебе интересный подарок преподнесли, — сказал мне Бен, кивая на Тана. «А можно я с ним местами поменяюсь хотя бы на один денёк?» – весело спросил рыжий боец Альфы. «Нельзя, ты ростом не вышел!» – с иронией осадил его войс. «Печалька!» – деланно огорчился Бен, окидывая взглядом постельного раба, который был на пол головы выше него. «Но сможет ли он тебя защитить, Кнопка?» – уже абсолютно серьёзно спросил Рыжик. «Вполне» ответила за меня и Тана на войс без тени сомнений. Расслабься, Бен. Хорош уже напарня наезжать. Он теперь можно сказать член нашей семьи, произнес Доран, и в глазах Тана промелькнуло удивление. Если понадобится, будем вместе тренироваться. Спасибо. Тихо и искренне поблагодарил его Тан. Кто где? Самый активный альфя, так как обычно на передовой, возле трона. Раздался рядом с нами громкий и довольный голос Теслера. Причем генерал был не один, а в компании с красивой брюнеткой лет сорока. «Генерал, леди Теслер!» – поприветствовали его бойцы и войс. Я вместо «здравствуйте» дружелюбно улыбнулась, а Тан никак не отреагировал на подошедших, продолжая с отстраненным видом гладить котенка. «По-моему, эти двое нашли друг друга». Няшик млел в его руках. «Леди Энжи, позвольте выполнить обещание, данное вам на корабле, и познакомить вас с моей супругой Лилиан. Лилиан, это леди Энжи Анмар». Галантно представил нас генерал. «Мне очень приятно», – кивнула женщина. Она вызвала мое расположение с первого взгляда. В синих глазах не было ни капли надменности, а от всего облика исходила особая аура тепла, доброжелательности, И интеллигентности. Голубой наряд из струящейся ткани очень ей шел, подчеркивая достоинство фигуры, а мягкие гармоничные черты лица и длинные черные волосы, спадающие на плечи изящными локонами, довершали образ. Определенно генералу очень даже повезло с супругой. Взаимно. Так же искренне ответила я ей. Как только у вас появится возможность ходить по гостям? «Мы будем очень рады видеть вашу семью у себя, Энжи», сказала Лилиан, и ее муж быстро закивал, полностью с ней соглашаясь. «Спасибо», – с благодарностью отозвалась я. Наш дальнейший диалог был прерван вернувшимся от императора Рэем. Мой бравый боец выглядел озадаченным. Всё хорошо», – насторожилась я, когда он рассеянно приобнял меня и поцеловал в щеку. «Да», – коротко выдохнул он. Поприветствовав генерала и Лилиан, муж повел меня в центр зала. «Ты не против потанцевать со мной?» – спросил он, уже окружа меня под звуки вальса. Светившаяся в его глазах любовь согревала мне сердце. «Очень даже за!» – улыбнулась я, глядя на него с обожанием. «И все-таки, что тебе сказал император? Ты был сам не свой, когда вернулся после разговора с ним? Или на тебе тоже ментальный блок, и ты не можешь говорить об этом?» «Нет, блока нет. Просто...» «Он сделал мне выговор, что я не выполняю предписания врача и не делаю тебе расслабляющие массажи. Сказал, что теперь этим будет заниматься его подарок, Тан. На Этот раб, оказывается, имеет особый нюх и способен определять, какие продукты могут быть для тебя аллергенами. Придется смириться с тем, что он станет частью нашей семьи. По крайней мере, на ближайшие пять лет. Потом посмотрим. Император очень беспокоится за тебя». «Из-за него. Радуются, что ни я, ни ты не станем обижать этого раба. Что ты сама думаешь о нем? Он тебе нравится?» Спросил муж, уверенно ведя меня в танце. «Красивый и сексуальный», — подумала я, но озвучивать это Рэю не стала. «Внешне нормальный, пожалуй, я плечами. Выглядит тихим и скромным. Няшек его уже обожает, так что кошка-тест он прошел. А как проявит себя дальше, не знаю. Видно будет». «Пока он боится даже посмотреть на меня?» «Да. Таан еще не подозревает, какой ты ангел, поэтому побаивается. Давай так. Позволим ему провести тебе нужный курс массажа. В моем присутствии, разумеется. Не знаю, сколько это займет времени. Пару недель или месяц, потом уточню у умелес. Завтракать, обедать и ужинать будут с нами. А поселим его где-нибудь в дальней гостевой. У меня есть спортзал, где он может тренироваться». Дам ему доступ в инфосеть и к моей библиотеке. Выделю ему деньги, чтобы смог заказать себе одежду и мебель, какую захочет, в свою комнату. Так что найдет, чем себя занять, не ошиваясь все время возле тебя». «Хорошо», – согласилась я, думая, что все именно так и будет. Легко и просто. «Наивная».